Глава 10. Удар не по чести, а по карману. Молодой князь Шадурский собирался за границу, якобы для излечения от опасных ран, поэтому, конечно, ему нужны были деньги. Старый князь Шадурский проигрался у баронессы фон Дейринг, поэтому ему безотлагательно нужны были деньги. Книгиня Татьяна Львовна Шадурская обещала своему другу Карозичу заплатить один его маленький долг, княгиня, во что бы то ни стало должна была исполнить свое обещание под опасением иначе лишиться его дружбы, поэтому ей точно так же, как мужу и сыну, необходимы нужны были деньги. И ни у того, ни у другого, ни у третьей денег в наличности не было. Единственная надежда, как и всегда в подобных случаях, оставалась на хлебоносущенского. У Поповича есть деньги, думал про себя каждый из трёх членов сиятельного семейства. Он либо из своих даст, либо откуда-нибудь под вексель достанет. Поэтому они уже дважды посылали за Поповичем, но того всё дома не было. Наконец вечером он явился и явился с физиономией, хранившей солидную важную опечаленность, словно бы обладатель её собирался известить о чьей-нибудь родственна близкой кончине. Он вошел своей кошачьей мягкой походочкой, но вошел молча, без улыбочки, даже весочков не приглаживая, и поклонился с выражением сдержанной, но глубокой огорченности. Наконец-то вы, мой милый, пришли, воскликнула княгиня с родственно-дружественным упреком, когда Шадурские чувствовали необходимость в хлебоносущенском, а тем паче в деньгах. Они всегда принимали с ним этот, по их мнению, подкупающий, родственно-дружественный тон. Садитесь, грациозным движением руки указал ему на кресло старый Гамен, забывая, что плевкт по-французски не смыслит, и в то же время не забыл полюбоваться в зеркало сквозь одноглазку на свой пёстрый галстучек и откидные воротнички по образу детских. Ну что, почтамские певчие? Что ваши рыженькие шведочки поделывают? Фамильярно приветствовал его молодой Шадурский. Зная, что сии два предмета составляют сердечную слабость хлебоносущенского, и потому рассчитывая в некотором роде польстить ему своим вопросом. А шведочках же постоянно осведомлялся он ещё и в качестве записного кавалериста. Но плевкт Харлампоевич На все эти любезности отвечала только поклонами, отнюдь не изменяя сдержанно-огорчённому и постноему выражению своей физиономии. Чувствует верно старый плут, к чему клонится дело, подумала с досадой княгиня, однако же выразить свою досаду она пошла не политичным, а напротив того, изобразила самую приятную, самую привлекательную улыбку и необыкновенно мягко предложила ему расположиться в кресле поближе к ней, потому что надо потолковать о деле. Но хлебносущенский и тут не внял её сладкому призыву и в кресле не расположился, а ограничился тем, что подвинул несколько стул и сел на него самым почтительным образом, не прикасаясь даже к спинке. Увы, Такое начало не могло предвещать сиятельному семейству никакого благоприятного исхода, поэтому всех троих незаметно, однако ж очень нехорошо передёрнуло. Что угодно приказать вам, безразлично проговорил Хлебонасущенский сдержанным вздохом и взорами до да полу опущенными. Ну уж верно какой-нибудь каверз у подведёт каналья. помыслил молодой Шадурский и все трое в один голос обратились к управляющему денег милейший полевод Харлам по идь денег надо добывайте денег нам до да зарезу нужно необходимо голубчик крайне понимаете ли крайне необходимо Хлебоносущинский пальчи того опостнил физиономию и хотя бы слового ответ только еще ниже потупил в землю свои взоры Что ж, вы молчите, милые вы наш. Выручаете? Вы знаете, мы ведь отдадим. Снова заговорили шадурские. Полявкт немножко откашлялся и начал тихо, осторожно, внятно, словно бы какую лекцию или проповедь. Вашему сиятельству мне безизвестно, начал он с новым вздохом. Что за последнее время наши дела сильно расстроились. За прошлый и за нынешний год мы должны были сделать несколько новых займов. Доходы семейных очень и очень скудны. При этом нынешнем переходном состоянии опять же дело с этой госпожою Сберовой тоже немало поглотило всяческих издержек. Я даже из своих собственных и из последних денег принужден был расходоваться на него. Все это, конечно, известно вашим сиятельствам. при мне бюроевой молодой шадурский старался неопределённо смотреть куда-то в сторону а княгиня очень усердно однако не без грации расправляла кончиками изящных пальцев пушистую ангорскую бахрому своей лёгкой накидки причём взоры её были вполне поглощены этим занятием и мать и сын при напоминании им этого имени этого дела как будто невольно чувствовали какое-то неопределённое смущение Им было не совсем то ловко. Один только Гамен безмятежно поигрывал своим стеклышком, любуясь на лакированный носок своей прекрасной ботинки. Да плехт хлебносущенский сохранял вполне невозмутимую степенность, словно бы ни наволос, ни чувствовал за собой ничего такого, чтобы могло шевельнуть или поскрипсти его совесть. Так вот, изволите видеть, продолжал он с неизменным приначали вздохом. В приходе состоит у нас очень мало, почти сущая ничтожность, тогда как расходы за последние два года становятся все пуще и пуще, даже с каждым почти месяцем все возвышаются. Мы никогда не тратили так много, как в это время. Имение и дом, как известно вашим сиятельством, давным-давно заложены и перезаложены, стало быть, что же с? Мы ведь кое-как, слава Создателю, перебивались ещё старым кредитом, ныне же, к несчастью, наш кредит, сколь мне не прискорбно, я должен объявить это. Я не смею утаить от ваших сиятельств, ныне кредит наш лопнул то есть так-таки совсем как быть надо лопнул хлебносущинский сокрушённо вздохнул воздел очи горем сложил свои руки и пощёлкал пальцем о палец шадурские сидели как громом поражённые Не вымолвив ни слова, и только пожирали его своими тревожно недоумевающими взорами. Даже Гамен забыл свою стеклышко и лакированный кончик ботинки. А теперь еще на днях нам нужного пекунский совет вносить, и нам нечем внести, буквально не чем с. С ударением вздохнул Плевт, пожав плечами и выразительно шевельнув своей брови. Кредиту нет? Как помилуете? Да что же вы-то думали? Чего же вы-то ждали? Это ваша забота. Накинулись на него все троеша дурских. Кредиту нет. Как нет? Почему нет? Да где же он? Ведь был же кредит, был же он. Что ж это значит? Это вы. Вы виноваты. Это всё ваше упущение, ваша нерадивость. Так-то вы нас любите? Так-то вы нам преданы? Хлебоносущенский со смирением выдержал этот напор семейной бури и, дав ему поуспокоиться, изобразил на лице своем самую голькую усмешку с оттенком мученического христианского всепрощения. Не думал я, начал он расстроенным голосом, да, не думал я, чтобы за всю мою усердную, верную и многолетнюю службу мог удостоиться от ваших сиятельств. от обожаемого мною семейства столь несправедливых незаслуженных укоров я христианин сердце моё чисто перед господом господь зрит вся моя внутренняя хлебоносущенский говоря это был торжественно чувствителен и рострого нагорчён господь судия неумытный я виноват мои упущения Моя не родилась, я ваш кредит подорвал. Да ведь у меня самого кровных моих денег до восьми тысяч состоит за вашим семейством. -с. И я никакого документа, никакого формального обеспечения не имею. Ну так статочное ли дело, как будущий в существовании своём зависим от вашего благосостояния? Статочное ли, говорю, дело, чтобы я сам стал не радить, упущения делать и тем паче подрывать кредит ваш? Вы теряете, значит, и я теряю. Судьба наша общая. Нет, ваше сиятельство, нет. заключил он с особенной силой выражения. Не ждал я, истинно могу сказать, не ждал я от вас на старости лет моих такого укора. Это меня сильно с... огорчает, это это это благодарность за всю мою службу. И хлебносущинский, отвернувшись в сторону, как бы от приизбытка чувств своих, нервно вынул платок и поднёс его к глазу. Может быть для того, чтобы оттереть набежавшую слезу, а может и просто, чтобы смахнуть остаток табачной панюшки с кончика своего носа. Но позвольте, энергически вмешалась Татьяна Львовна, смыслившая больше мужа и сына в своих семейно-финансовых делах. Вы не виноваты. Так кто же виноват? Отчего вы заранее не предупреждали нас, что все это так плохо? мы бы могли поостеречься, принять свои меры, но ну, наконец, наконец, даже сократить свои расходы и уехать отсюда. Зачем же вы молчали? Плефт неторопливо поднялся с места с таким видом, который изобличал в нем намерение поразить сиятельное семейство самым неожиданным, но вместе с тем самым сильным и неотразимым ударом. Он чувствовал свою силу. сознавал, что останется прав и как будто нарочно приберегал к концу этот милый сюрпризец. Я молчал. Укоризненно закивал он головой, с той уже горькой усмешкой в лице и голосе. Я молчал. Нет, ваш святительство, неугодно ли будет вспомнить вам, что ещё 2 года тому назад по приезду вашим из-за границы я предупреждал вас. Я предупреждал, что Марденко скупает понемногу векселя их сиятельства князя Дмитрия Платоновича, одновременно с тем с также скупает и документы князя Владимира Дмитриевича, а равно и ваши с ваш сиятельство. Я тогда же имел честь доложить об этом. Ну, так что же? с неудовольствием вмешался старый гамен. Ведь я вас посылал тогда к этому Марденки. Вы какой ответ привезли мне? Вы сказали, что он нарочно из чувства признательности скупает мои векселя, помня добро моё, что он не хочет, чтобы меня тревожили мои кредиторы. Так или нет? Так, ваше сиятельство. Всё это совершенно справедливо. Но вспомните также и то, что я тогда же предупреждал вас: эй, не доверяйтесь вашему сиятельству. обманывает, тенёта плетёт. Что не говорил я вам тогда этого? Не говорил? А вы мне что отвечали на это? Это мол братец не твоего ума дела, у нас мол точно есть старые счёты, и я мол очень признателен, что он чувствует это. Вот она и вышла его признательность. Правда и то, что у Марденка целые два года векселята все-таки продолжал скупать себе потихоньку до да изподвал, а я что делал? А я нет-нет, да время от времени и напоминаю об этом вашему сиятельству, как только дойдут до меня какие бы то ни было, хоть самые пустячные слухи.